Глава 2. Вятское капище Знатная добыча, что тут сказать? Боевой вождь Вятичий — это не князь. Он не собирает дань и не повелевает народом. Для этого есть старшие в родах. Вождь указывает лишь своим воинам, и те повинуются или уходят, хотя настоящих воинов у вождя Рузилы меньше трех десятков. Те, кто успели повоевать под стягом Святослава, но Гридью его сына быть не пожелали, а вернулись домой. Остальные — не вои, исполчившиеся против врага охотники. Бобрец и Первич из таких, надо признать, сходили они не зря, разведали, что идут по оке русы. Послушали разговоры передового дозора, хотя узнали мало, какую-то путанную сказку про Нурманских канунгов. Однако не потерялись. Вон пленника приволокли. Пленник, правда, не велик. Младший сынок Рузилы покрупнее будет, а сынку одиннадцатое лето идет. «Кого могли, того взяли», — буркнул первич. «Ты не гляди, что мелкий. Чуть брюха мне не пропорол. И руку покалечил». Первич показал обмотанное трепицей запястье. Это верно», — подумала Рузила. Как бы вздумали эти охотники скрутить дружинника Руса, тут бы им, скорее всего, и конец настал. Хотя Бобрец в своем роду первый силач. Может, и с гриднем управился бы, если врасплох. Не огорчайся, Рузила», — подал голос Бобрец. «В скором времени ты нам покажешь, как русов вязать. Четырнадцать русов за нами идут». «Видать, непростого мы мальца взяли. Может, княжича?» «Эй, медвежонок!» — бобрец встряхнул связанного мальчишку. «Ты ведь княжич, признайся!» Мальчишка молчал, только зыркал, свирепо и скалился. Надо полагать, не ожидал, что приведут его прямо в стан боевого вождя Вятичей. «Эх, знал бы Гошка, куда его приведут! Ни за что не стал бы след для своих оставлять! Он-то думал, на капище лесное его тащит!» Капище, это мало хорошего. Жрецы, ведун, в душу залезут, а потом зарежут, чтобы богов своих улестить. Может и хорошо, если так выйдет. В раю-то Капищу его привели, это точно. Только не ведуна увидал тут Гошка, а воя в добротном панцире. А с ним еще с полсотни таких же. Обступили со всех сторон, света не видно. А еще учуял славко дым многих костров и густой запах мясной похлебки, от которого рот тут же наполнился слюной. Накормить-то его вятичи не потрудились. Гошка сглотнул слюну и начал думать. Додумался до того, что даже и не оставив он следа, так его оставили бы сами вятичи, потому что сами хотели заманить сюда русов. И заманили! Теперь понятно, куда бегал прошлой ночью подраненный первич обратно по следу бегал, смотреть, не потерялись ли преследователи. «А вот собачьего дерьма вам в глотку!» — злобно подумал Гошка. «Да будь здесь хоть тысяча этих лесовиков, большая сотня брата Богуслава покажет им, что киевский гридень от лапотника отличается!» Хотя почему тогда Вятич сказал «четырнадцать»? Неужели Богуслав малым отрядом в погоню пошел? «Эх, как бы его предупредить! Может, дурачком прикинуться?» Развяжут, отпустят. Нет, не поверят. Надо было сразу. Ишь, лыбятся гады, весело им. Сюда бы батю с родичами, да с дружиной. Тут бы мы вам, весельчакам, зубы в глотку вбили. Ишь, скалится щенок, — ухмыльнулся один из спутников вятического вожака. вот зубастик, и сунулся ущипнуть Гошку за щеку. Думал, укусит его Гошка, приготовился. А панцирь-то у Вятича короток, всего лишь на пять ниже пояса. Так что Гошка кусать его за палец и не подумал. Пригнулся, до да с короткого разбега как врежет шутнику головой в срамное место. Шутник зашипел, как змеюка, замахнулся кулачищем, но между ним и Гошкой оказался бобрец. «Не замай», — гаркнул он, — «не твое». Шутник, рожа бородатая, глазенки злые, зашипел еще громче и сунул кулачищем бобрицу в рожу. Хряп! Бобрец даже не качнулся. Тоже махнул рукой и приложил шутника по Да не кулаком, а боком ладони. Звук получился такой, будто дубиной ударил. И вышло, как от дубинки, свалился шутник. Гошка уже давно заметил, что на правой ладони бобрица сплошная мозоль, толстая и твердая, как лошадиная копыта. Теперь понятно для чего, хотя дубинкой все равно было бы сподручней. Остальные тут же загомонили одобрительно. Шутник поднялся одной рукой, потирая рожу, сжал кулаки. Старший рыкнул, пресекая драку, рявкнул. «Вед он где? Пусть возьмет мальчишку да поспрашает». Остальные живо разошлись, попрятались. Русы увидят, не сунутся. Гошке повезло. Виду наказался не очень-то и страшный, на деда Рёриха ничуть не похожий. Глаза, руки, ноги на месте. На батюшку Серегея тоже не похож. Маленький, лохматый, какой-то заскорузлый. А тут и руки Гошки развязали. Он тут же прикинул, как бы сбежать, но не получалось. Изба черная, у очага деревянные боги, на лавке с двух сторон бобрец с первичем, у входа здоровенный вой. Заслонил выход, не проскочишь. Ведун первым делом занялся ранами первича. Та, что на животе, оказалась пустяковой, так, царапина. С рукой ведун повозился немного, но сказал, заживет. Потом наступил срок Гошки. «Пей». Ведун сунул Гошке в руки глиняную плошку. Гошка понюхал. «Приятно, медом отдает». В животе опять забурчало. Гошка поглядел на ведуна, тот ждал. «Покушать дай». «Выпей, дам», — пообещал ведун. «Сразу дай». Ведун хмыкнул, порылся в сумке и достал лепеху. «Пей». Гошка ухмыльнулся и выплеснул то, что в плошке, прямо в рожу ведуну, вырвал у него из пальцев лепёху и засунул в рот, тоже медовая оказалась. Ведун отплёвывался и ругался, варево оказалось горячим и липким. Гошку снова связали, но лепёху не отняли, так что он перемалывал её зубами и веселился. Ведун умыл рожу и бороду, Гошку уложили на лавку и влили ведуново питье насильно. Пришлось пить, чтобы не захлебнуться. Вскоре в глазах Гошкиных все поплыло, стало ему хорошо и тепло, захотелось поговорить с кем-нибудь хорошим. — Плохой ты ведун, — сообщил Гошка Вятичу, — тебе в морду плюнуть захотят, ты и то не узнаешь. Вот, детка мой, тот ведун настоящий. Такому, как ты, слово скажет, ты окочуришься, а не то просто башку открутит». Ведун в ответ говорил что-то, спрашивал, но Гошка только смеялся. «Вы ж меня все равно убьете», — сообщил он вятичем. «Лучше я с Боженькой поговорю». И запел, как батюшка-священник в церкви поет. Обычно Гошке громко петь не давали, говорили, неправильно поет. Гошка и сам чувствовал, не так у него получается, как у других, у матушки, например. Но сейчас очень хорошо пелось. Должно, зелье ведунова помогло. Гошка пел громко-громко, Никого не слушал, только себя. Когда его из ведуновой избы выносили, Тоже пел. Хорошо было. А потом Гошка уснул.